Глава четырнадцатая, в которой появляется жена-самозванка. Едва замечаю, как мы выходим на палубу. Лунный свет падает на драконьи волосы, делая их ещё белее. Мне не хочется лишний раз даже останавливать взгляд на мужа. Я поднимаю голову и вижу, что ночное небо сверкает тысячами звёзд, почти слепя глаза. Мы прямо посреди озера — как раз того самого, которое мы с Лютиком недавно переплыли. Лютик, вот кто рассказал Эйнару, предатель. Умом я понимаю, что он волновался за меня из-за бандитов, тем более после новости о беременности. Но злость от того, что он практически предал меня, кипит внутри. «Чего ты добиваешься?» Дракон оборачивается и проходится по мне странно заинтересованным взглядом. Меня удивляет, что он не злится и не выказывает своих уже привычных мне деспотичных замашек. «Я просто хотела развлечься», — безмятежно улыбаюсь я. Подслушала, что тут весело. «Лжош, твой брат бывал в таверне. Наарберт сегодня вечером доложил об этом злачном местечке. Вижу, тебе не терпелось наведаться сюда». «Что ещё?» — сказал Наарберт. «В моём голосе проскальзывает беспокойство». Я касаюсь руками перил и гляжу в зеленоватую тёмную воду озера. Дурное предчувствие клокочет внутри. Эйнар становится рядом, но озеро его мало интересует. Он не сводит с меня тяжёлого взгляда. «Что недавно пропал ещё один парень», — нехотя признаётся муж. «Теперь этим делом займутся компетентная служба Магнолия. Боюсь, что он не просто загулял в публичном доме». Если происходящее здесь имеет к этому отношение, мы узнаем об этом уже скоро». Я поднимаю на дракона растерянный взгляд. Страх Заивара ощущается всё острее. Давит на грудную клетку, распирает её изнутри. Должно быть, лицо выдаёт эмоции, я уже не в силах их скрыть. Рука Эйнара мягко скользит по моей щеке и касается подбородка. Почти ласковый, нежный жест. настолько несвойственной дракону, что по моей коже идёт дрожь. Я отшатываюсь от него, как от чумного. «Не трогай меня, эйнар шеплю я яростно. Я зла до ума умопомрачения, на Ивара, на себя, на проклятого дракона в том числе. Ненавижу. Его рука опускается, а взгляд леденеет. «Думаешь, мне нужна поддержка?» Продолжаю я, чувствуя, что меня несёт. «Я скорее пойду обнимусь с дохлым сумеречным, чем позволю тебе думать, что я нуждаюсь хоть в капле твоего проклятого драконьего утешения». Муж небрежно склоняет голову, улыбаясь, а затем рывком притягивает меня к себе за руку. «Никак не можешь смириться?» Превосходство в его тоне окончательно сносит все барьеры в моей голове. Я нахожу глаза Инара. Он глядит с тем жадным и опасным интересом, который я уже замечала прежде. Облизываю пересохшие от ветра губы. Вижу, как дракон смотрит на них». его взгляд растекается по коже горячей лавой. «Не будь, король, безумен, я бы ни минуты не осталась с тобой. Я не отвожу взгляда, даже когда вижу гнев, зарождающийся в тёмных драконьих зрачках». «Тебя продали, как скот, купив королевскую лояльность через меня», жестко отвечает муж, склоняясь к моему лицу. «Считай, вам всем просто повезло, что я захотел тебя». «Неужели правда?» «У его ног могут быть сотни шлюх в а Эйнар хочет распутную, по его мнению, жену?» «Твоего отца могли бы сместить, поставив туда ставленника короля. Как бы вам тогда жилось?» — продолжает дракон. Его тон снисходительный, словно он объясняет что-то пятилетнему ребёнку. «Я слышала, что муж сестры потерял благосклонность короля при дворе. Это сильно беспокоило отца». Никто не знал, что выкинет в отношении нас поехавший старик, сидящий на троне. Но зато знали, как он относится к оскорблениям и неповиновению, и неважно, реальные они или выдуманные. «Как жили бы не твоего ума дела, грубо отрезаю я. «Не забывай, что я ведь мог вернуть порченный товар, но был милостив, и сегодня я бы хотел почувствовать твою благодарность». Я ощущаю жар его дыхания на своих губах, И меня снова ранит тот факт, что я смогла так легко обмануться красивой оболочкой генерала. Моё запястье всё ещё стальными тисками сжимает мужская рука. Я дёргаю, но дракона не выпускает, лишь слегка ослабляет хватку. Мне всё равно, что Инар считает, будто отец хотел что-то купить. Он не знает, что мы не такие, как шардонийцы. Отец правда хотел для меня счастья. Я верю в это. Он уважал Эйнара как прославленного воина. «Всей моей семье казалось, что нет лучшей партии для меня, чем мужчина, который теперь отравляет мою жизнь день за днём». «Ты правда хочешь этого? Хочешь спать со мной? Я нужна тебе только за этим?» Я задаю вопрос не краснее и не жеманничая, как благородная Раани, и плевать, что он подумает. «Я не понимаю, зачем дракон держит меня при себе. Я не такая яркая, как Виктория». не такая, сведущая в постели, как те женщины, которых он мог бы заполучить. Эйнар уже успел убедиться, что мои манеры и пристрастия отличаются от тех, что присущи местным женщинам. Быть может, его эго подпитывает тот факт, что жена была дочерью правителя. В Шардане это всё равно, что жениться на принцессе. Но теперь-то я никто. Тебя удивляет, что муж хочет собственную жену? «По-твоему, все занимаются сексом только вне брака?» Езвительное замечание не достигает цели. Я лишь передёргиваю плечом и отвожу взгляд, разглядывая щербинки на тёмных деревянных перилах. Каждый раз, когда я спрашиваю дракона о том, откуда он взял эту постыдную ложь обо мне, он так бесится, что я уже боюсь и упоминать об этом. Но всё-таки решаюсь, потому что момент кажется подходящим. «А если бы ты узнал, что всё, что тебе наговорили обо мне, — ложь?» Поднимаю глаза и ожидаемо натыкаюсь на мгновенно вспыхнувшую злость в голубых глазах мужа. «А что, если бы ты узнала, что я всё видел?» Тон дракона настолько ледяной, что хочется поёжиться. «Видел?» — удивлённо поднимаю брови я. «Как можно увидеть то, чего не было?» «Мне уже не хочется ничего доказывать Эйнару. Я лишь хочу знать, кто посмело говорить меня». И зачем? Какой в этом смысл? В любом случае, я заставлю всех заплатить. Внезапно нас прерывает скрип двери. Я уже почти забыла, что мы можем быть не одни. Несколько мужчин выходят, бросая на нас заинтересованные взгляды. Но, увидев дракона, тут же отворачиваются и отходят подальше. Эйнар притягивает меня к себе ближе, обнимая за плечи. Я невольно утыкаюсь носом в его грудь, чувствуя знакомый, навевающе волнующие воспоминания, запах. Но я не чувствую радости от этой близости, хотя прежде сердце сладко желало её. Теперь внутри бурлит горечь. Кажется, вот-вот вырвется через край. К чему этот собственнический жест мужа? Может быть, все драконы такие? Я не хочу лишних вопросов, поэтому терплю ровно до того момента, пока мужчины не отходят на достаточное расстояние. Затем сразу же резко отстраняюсь. «Долго ты собираешься так вести себя?» В голосе Эйнара лёгкое раздражение. Дракон становится полубоком, поднимая голову и глядя на ночное небо. Прямо-таки до отвращения романтично. Я едва сдерживаю иронический смешок. «Мне неприятно», — отрезаю я. «Не люблю прикосновения и всю эту чушь». «Забавно», — тянет Эйнар, резко разворачиваясь. Я почти отшатываюсь, думая, что он опять будет трогать, но ничего не происходит. «В нашу брачную ночь мне так не показалось», — продолжает он. «Ты была очень страстной, моя маленькая жена». Его горячие слова, сказанное полушёпотом, оседают между нами, навевая мне образы, от которых подкашиваются ноги. Я сглатываю, не зная, что сказать. Чувствую, как начинают краснеть щёки. Эта тема единственная, чем он всё-таки ещё может меня задеть. Может быть, я и правда опытнее, нашлась бы с ответом, но сейчас лишь молчу, плотно сжав губы. «Сама оскорбленная невинность», — двусмысленно усмехается муж. «А я думал, ты и мне покажешь свои таланты». «Прекрати!» — я толкаю его в грудь, но эту глыбу не сдвинуть. «Не смей говорить обо мне в таком тоне! Хватит повторять чужую ложь!» Хочу снова толкнуть, но он ловит мою руку. Чувствую, как подрагивают пальцы, сжатые его горячей ладонью. Меня душит обида. Я не заслуживаю всех этих слов. Не заслуживаю. Не буду спать с тобой. Качаю головой я. Даже думать забудь. Ты меня не заставишь. Что бы ты себе-то мне придумала? Я не насильник. Женщины сами приходят ко мне. Снисходительный тон Эйнара вызывает во мне новый приступ бешенства. Он всё ещё держит мою руку. Я вырываю её, чувствуя, как холодит ночной ветер кожу на контрасте с его горячим прикосновением. «Я больше не сделаю этого», — почти шепчу я, прижимая ладонь к груди. «Никогда. Ни за что». Дракон властным неторопливым жестом касается моего подбородка, приподнимая голову, заставляя смотреть в отчётливо выделяющиеся в полутьме голубые глаза. «Всё будет так, как я хочу. И чем раньше ты свыкнешься с этой мыслью, тем легче тебе станет жить». «Хочешь, шлюх?» Подаюсь назад я, только бы избежать его прикосновения. и не будет дороги в наш дом. Клянусь золотой драконицей Ледой, я прирежу любую, как ягнёнка, и мне плевать, что будет. Во мне столько гнева, что, уверен, дракон не сомневается в моей решимости. Пусть считает, что я больна, опасна, тем скорее отошлёт меня подальше. Красивое лицо мужа искажается той же злостью, что бурлит внутри меня. Я внутренне ликую, что так и смогла довести его, и улыбаюсь самой дерзкой улыбкой, которую только могу выдать. «Мы уходим», — резко бросает он. «Твои прогулки окончены». Я не спешу озвучивать мысль, что ему следует отослать меня. Иначе муж раскусит меня. Пусть сам придёт к этому выводу. Главное, чтобы на это не ушло слишком много времени. У моих поступков есть и обратная сторона медали. Если всё-таки ничего не получится, Эйнар, скорее всего, запрёт меня в замке. Я уверена, дракон жаждет именно этого. А если узнает, что я беременна, отнимет ребёнка, отдаст на воспитание нянькам и гувернанткам или более покладистой женщине вроде Вики. Я пытаюсь успокоить своё разогравшееся воображение. буду действовать по ситуации. Всё получится. Эйнар между тем отходит и через секунду обращается в огромного белого дракона. Он ведёт шеей, глядя на меня своими голубыми глазами с узкими зрачками. И я вижу, как чешуя играет в лунном свете, отливая то белым, то зеленовато-голубым цветом, будто альванийская озёрная вода. Гусеницу начинает качать из стороны в сторону под весом огромного существа, хвост которого даже не помещается на палубе. Мне приходится схватиться за перила, но потом таверна всё же выравнивается. Я смотрю на дракона с подозрением. Понимаю, что иначе, чем на нём, покинуть таверну раньше утра не получится, но у меня совсем нет желания лезть на спину ящеру, будь он не ладен. Но приходится. Под перепуганные взгляды жмущихся к перилам мужчин я подхожу к дракону, который пригибается, чтобы мне было удобнее, и неловко забираюсь на спину ящера. Чешуя горячая, дракон источает жар и мощь. Я хватаюсь поудобнее, чувствуя покалывающую кончики пальцев тревогу. Я никогда не летала на драконах, как же страшно. Вдруг не удержусь. Хватаюсь за шип около драконьей шеи и как раз вовремя. Эйнарф залетает. Зажмуриваюсь в первые несколько секунд, но затем с волнением открываю глаза. Мы поднимаемся всё выше. Огни гусеницы пропадают из виду. Ветер бьёт в лицо. Я прижимаюсь щекой к спине дракона. Страх постепенно уходит. Когда мы снижаемся спустя полчаса, я уже даже почти расстраиваюсь. когда ещё доведётся так повеселиться, рассматривая землю свысока. Мы садимся около внушительных размеров трёхэтажного особняка. Белые стены увиты местным желтовато-зелёным плющом. Цветы выглядят ухоженными, кусты ровно острижены. Безусловно, это тот драконий особняк, о котором я уже слышала. Не думаю, что инар бывает здесь часто, но дом явно держат в надлежащем виде, чтобы хозяин мог вернуться в любой момент. Я спрыгиваю со спины дракона. Муж обращается спустя секунду. Хмурый вид генерала говорит о том, что прогулка явно не выветрила из него всю дурь. Я поджимаю губы и отворачиваюсь, в полутьме разглядывая яблоки на одном из деревьев. «В дом», — командует дракон. «Попробуешь что-то выкинуть, знай. Моё терпение на исходе». Теперь я уже с явной тоской вспоминаю нашу со златовлаской орочью берлогу. Там хотя бы относительно спокойно и безопасно». Даже не дожидаясь ответа, Эйнар хватает меня за запястье и ведёт в дом. Я не сопротивляюсь, чувствуя, что и правда устала. Кашусь на дракона, снова вижу застывшее на его лице недовольство и плотно сжатые губы. Пусть бесится сколько ему угодно, именно это мне и нужно. «Лютик», — внезапно вспоминаю я. «Твой кот остался в академии». поясняет муж. «Он же с ума сойдёт». «Я пошлю записку с посыльным», коротко отрезает муж. «То ли он правда не хочет, чтобы Лютик мучился, то ли просто жаждет, чтобы я успокоилась и не порывалась сбежать в Академию к Нуату. Скорее, второе». В особняке немного старомодное убранство. Я вхожу с интересом, разглядывая узоры на деревянной мебели, высокие белые потолки с фресками. «Что же вы на ночь-то глядя, хозяин?» – выбегает нам навстречу пухлая краснощёкая женщина лет шестидесяти. «Ваша жена уже несколько часов как прибыла». Взгляд женщина останавливается на моей заляпанной кровью сумеречного простой одежде, но она тут же отводит глаза. «Моя жена?» – недобро щурится Айнар. «Красивая черноволосая девушка со своей матерью», – улыбаясь, отчитывается женщина. Сначала возмущение накатывает снежным комом. Я моментально догадываюсь, кто посмел представиться женой генерала. Но затем думаю, а мне-то, собственно, какое дело? Конечно, при встрече я обязательно выскажу женщинам Айден. Может, даже припугну их чем-нибудь. Но если я собираюсь вскоре покинуть этот дом, пусть женой генерала становится кто угодно. Не моего ума дело будет. Нервничать из-за этого точно не стоит. Я бросаю на дракона ехидный взгляд. С удовлетворением замечаю, что он явно не рад такой расторопности Вики и Беллинды. «Вот моя жена». Мужские пальцы больно впиваются в моё предплечье. «Помилуйте, хозяин, она же уже здесь!» Руки женщины начинают мерно теребить край белого передника. Мои губы против воли растягиваются в улыбке. Вот что бывает, если имеешь слишком много женщин. Уже и слуги начинают их путать. «Вы лучше меня знаете, мою жену?» — ледяным тоном спрашивает дракон. «Я совсем не то имела в виду», — бледнее бормочет женщина. «Но кто же тогда?» — бедняжка боится дракона и от волнения уже едва соображает. «Мою жену отведите в спальню, которая на втором этаже, и приведите в порядок». Эйнар пренебрежительно осматривает меня с головы до ног. «Затем жду ваших объяснений». и пригласите ко мне в кабинет наших гостей. «Они уже спят, хозяин», — отвечает женщина, всё отчаяние терзает ткань передника. «Разбудить», — следует односложный ответ. Неужто Беллинди и Вики влетит? «Прошу за мной, Рагани Джакар», — опускает голову женщина. Мы поднимаемся на второй этаж, оставляя мужа внизу. «Как вас зовут?» — завожу разговор я. «Кем вы служите в доме?» «Энни, экономка, я хозяйка. Здесь совсем мало прислуги. Генерал приезжает всего пару раз в год. Прошу, не гневайтесь на меня», — умоляюще просит женщина. Рани, которая приехала днём, прямо сказала, что она жена, уточняю я с улыбкой. «Сказала, что новая хозяйка», — бледнеет женщина. «Прикатила на карете с генеральским гербом, как мы могли усомниться. Знаем же, что женился наш хозяин». Слуги обманулись, а Беллинда с Викторией только и рады, как они посмели взять генеральский экипаж, на нём что ли приехали, неужто Эйнар позволил. Энни толкает массивную деревянную дверь, пропуская меня внутрь просторной комнаты. Платьев нет, нетурая ни джакар, сокрушается женщина. Ваш костюм совсем плох. Ванная комната там. Я велю принести горячей воды и что-нибудь из одежды. Ваш багаж Я его потеряла, отмахиваюсь я. Утром приглашу модистку и швею. Сочувственно глядит на меня экономка. Как же без наряда в генеральской жене? Я не слишком-то беспокоюсь, что нет платьев, но решаю, что всё-таки они не повредят, поэтому согласно киваю. Когда Энни выходит, я осматриваю комнату. Королевские покои. По крайней мере, так я себе их представляла. Неужели здесь все спальни такие? У дракона, наверное, ещё шикарнее, даже боюсь представить. К огромному ложу ведут ступени из мрамора. На стенах картины с битвами и балами. Вокруг благоухают цветы. Чудесное сочетание. В родовом замке всё посовременнее. Здесь же живёт дух старой роскоши. Мне такое видеть ещё не доводилось. Я открываю окно и смотрю вдаль. Мы на холме, и Форт Роннер виден как на ладони. Груди сжимают тиски отчаяния. «Где ты, Ивар? Стоит ли сейчас писать отцу? Или подождать пару дней?» Надежда теплится внутри, что это просто недоразумение. Брат вот-вот вернётся и всё объяснит. Но боюсь, что это лишь самообман. Я должна что-то придумать. Меня передёргивает от воспоминаний о гусенице. Надеюсь, Эйнар правда что-то выяснит. «Только поделится ли?» Мои размышления прерывает открывшаяся дверь. Внутрь проскальзывает худая, бледная девчонка лет шестнадцати и низко кланяется. «Доброй ночи, хозяйка!» — улыбается широко она. «Сейчас вам натаскают воду, а я принесла кое-какую одежду». «Где Энни?» — спрашиваю я с тревогой. Женщина показалась мне милой. Надеюсь, дракон не съест её живьём за ошибку. Она с генералом, хозяйка, — отвечает служанка, складывая платье и какие-то сорочки на комод. Как закончите принимать ванну, я помогу вам одеться. Через полчаса я лежу в тёплой воде, чувствуя, что меня клонит в сон. Мысли прыгают от Ивара к моему мужу. Я зеваю, размышляя, что Эйнар так просто не успокоится. Наверняка придумает мне какое-то наказание за гусеницу. Но какое... «Глаза закрываются сами по себе».